кондор издалека звездолет походил на кривую башню такое впечатление создавалось из за форма окружавшего его песчаного вала западный нанос был гораздо выше восточного несколько почти целиком засыпанных тягачей виднелось вблизи корабля даже замерши в неподвижности излучатель с поднятым кожухом наполовину занесло песком но кормовые дюзы были свободны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 остались в нескольких десятках метров от места где песчаное кольцо опоясывала основание кондраа а парель корабля отделяла от грунт около пяти метров словно что-то внезапно сдержало ее движение но ферма пссажирского подъемника стояла прочно а пустая клеть с открытой дверцей казалось приглашала войти рядом с ней с песка торчала несколько кислородных баллонов алюминий баллонов блестел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 подумал рохан задирая голову наверху темнелась щель сссжирского люка его крышка была приоткрыта небольшой разведывательный отряд дре который совершенно случайно наткнулся на мертвый корабль даже не пытался проникнуть внутрь а сразу же уведомил базу теперь группа ро она должна была разгадать тайну двойника непобедимого техники уже бежали от машин неся ящики с инструментами заметив Небольшой выпклый бугорок, прикрытый тонким слоем песка. Рохан тронул его носком ботинка, думая, что это какой-то маленький глобус. Машинально поднял бледно-желтый шар с земли и вскрикнул. Рохан держал в руках человеческий череп. Потом они нашли еще кости и даже один совсем целый скелет в истлевшем комбинезоне. Между отвалившейся нижней челюстью...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 кондор звездолет точно такого же класса что и непобедимый он был построен всего на несколько лет раньше и различить их силуэты было невозможно люди молчали они предпочли бы увидеть корабль разбитого во время катастрофы ну хотя бы при взрыве реактора то что он стоял здесь зарывшись в песок пустыни мертво наклонившись на одну сторону словно грунт подался под тяжестью кормовых опор окруженный хаосом предметов и человеческих костей и одновременно внешне такой нетронутый ошеломило всех техники добрались до пссажирского люка исчезли в нем их не было так долго что рохан уже начал беспокоиться но неожиданно лифт вздрогнул поднялся на метр а потом снова опустился на песок в открытом люке показалась фигурка одного из техников он делал рукой знаки что все в порядке рохан балмин белк хагеруп и один из техников кролик че четвером поехали наверх по привычке рохан осматривал могучую выклость корпуса проплывающего за ограждением подъемника и в первый но не в последний раз за этот день испытал потрясение ти этона молебденовые плиты и обшивки были сплошь надсверленлены или расковырены каким то поразительно твердым инструментом следы были не очень глубокими но частыми вся наружная оболочка корабля как бы покрылась свой спинами рохан схватил за плечо балмина но тот уже заметил необкровенное явление оба они пытались получше рассмотреть выбитые в панцире неровности ямки были мелкие словно выдолбленные острым концом долота но рохан знал что нет такого долота которому поддала с бы цементированная поверхность это могло быть только результатом какого то химического воздействия но разобраться он не успел клеть остановилась и они вошли в шлюз внутри корабля горел свет техники уже привели в действие аварийный генератор запускавшийся сжатым воздухом очень мелкий песок толстым слоем лежал только около высокого порога ветер вдувал его сюда через неплотно закрытый люк в коридорах песка не было совсем помещения третьего отсека были чистыми холодными ярко освещенными кое где валялись разбросанные предметы кислородная маска пластмассовая тарелка книга часть комбинезона но так было только в третьем отсеке ниже картографических и звездных каютах в кают компании в каютах экипажа радарных рубках в коридорах господствовал совершенно необъяснимый хаос еще более страшную картину увидели они в центральной рубке там не было ни одного уцелевшего стеклышко стекла всех аппаратов изготавливались из массы не дающий осколков и какие-то поразительно тяжелые удары превратили их серебрый порошок он паковал пульты кресло даже провода и контакты в расположены рядом библиотеки как выспаны из мешка крупа лежали микрофильмы частью развернутые сплетенные в большие и скользкие клубки разодранные книги поломанные циркули логарифмические линейки ленты спектральных анализов вместе с грудами больших звездных каталогов камерона над которыми кто то особенно издевался яростно С непонятной настойчивостью, вырывая одно за другой толстые жесткие пластиковые страницы. В клубе и прилегающем к нему зале проходы были завалены баррикадами из мятой одежды и кусками кожей, содраной с распотрошенных кресел. Одним словом по словам боцмана Тнера все выглядело так, как если б на корабль напало стадо бешеных павианов. Люди, потеряв дар речи, переходили из одного отсека в другой. В маленькой навигационной каюте у стены покоились высохшие останки человека, одетого в полотняные штаны и перепачканную рубаху. Сейчас его покрывал брезент, наброшенный кем-то из вошедших сюда раньше техников. Человек превратился в мумию с побуревшей кожей, присохшей к костям.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 это было так не похожеже на плавную езду всегда уравновешенного водителя впереди шел энергобот создававший силовую защиту люди все время молчали каждый думал о своем рохан почти боялся встречи со строгатором он не знал что ему сказать один из самых потрясающих настолько он был бессмысленным фактов рохан скрыл от всех в ванне восьмого отсека он нашел куски мыла с щеткими следами человеческих зубов а ведь на кондре не могло быть голода склады ломились от почти нетронутых запасов пищи даже молоко в холодильниках отлично сохранилось на полдороге они приняли радиосигналы какого то везде хода который мчался им навстречу поднимая стену пыли они уменьшили скорость встречная машина тоже приторммози в ней ехали двое уже молодой техник макдоу и нейрофизиолог сакс оказалось что после отъезда рохана в гибернаторе кондра было обнаружено замороженное человеческое тело возможно что человек еще удалось бы оживить скс свез всю необходимую аппаратуру с непобедимимо рохан решил вернуться мотивируя это тем что вездеход ученого не имел силовой защиты на самом деле он просто воспользовался случаем оттянуть разговор с хорпухом ярк развернул машину и они отправились обратно вокруг кондора суетились люди они вытаскивались с песка все новые и новые предметы отдельно под белыми покрывалами лежали трупы их было уже больше двадцати а парель действовала Даже реактор, использовавшийся на стоянках, давал ток. Вездеходы были замечены издалека по поднятой пыли, им открыли проход через силовое поле. Саакса ждал врач, маленький доктор Негрен, один он не захотел даже осматривать найденного в гибернаторе человека. Рохан, используя свою привилегию, как-никак он здесь замещал командира, поднялся с обоими врачами на корабль. Обломки, которые до этого сгромождали проход к гибернатору, были убраны. Стрелки показали 17 градусов холода. Медики молча переглянулись, но Рохан столько-то знал о гибернаторе, чтобы понять, что для полной обратимой смерти температура слишком высока, а для гипотермического сна слишком низка. Было не похоже, что человека... находившегося внутри специально подготовили к пребыванию в определенных условиях скорее всего она оказалась там случайно это было непонятно и бессмысленно как впрочем и все остальное на кондоре действительно когда они оделись в термокомбинезоны и открутив маховики открыли тяжелую дверь то увидели распростертую на полу полуразетую фигуру лежащую лицом вниз рохан помог врачам перенести человека на маленький стол и под тремя бес теневыми лампами роххан боялся его лица он знал многих ребят с конндера но этот был ему незнаком если бы тело не было таким холодным и твердым можно было бы подумать что человек спит веки его были закрыты в сухом герметичном помещении кожа не утратила естественного цвета разве что немного побледнело но ткани под ней были нашпигованы микроскопическими кристалликами льда оба врача снова молча приглянулись и начали приготавливать свои инструменты рохан сел на одну из пустых аккуратно застелянных коек в гибернаторе сохранился обычный безукоризенный порядок несколько раз звякнули инструменты врачи пошептались вдруг сакс сказал отходя от стола ничего не удастся сделать умер Скорее дело из-за его слов единственное возможное заключение, чем задавая вопрос, — сказал Рохан. В это время Негран подошел к пульту кондиционера. Через некоторое время повеяло теплым воздухом. Рохан встал, чтобы выйти, когда увидел, что Сакс возвращается к столу. Врач поднял с пола небольшую черную сумку, открыл ее и достал аппарат. о котором Рохан уже много раз слышал, но которого никогда не видел. Сакс очень спокойными движениями педантично разматывал провода, оканчивающиеся плоскими электродами. Приложив шесть электродов к голове трупа, он обмотал их эластичной лентой, потом, присев на корточки, вынул из сумки три пары наушников, одни надел сам и, по-прежнему наклонившись, покрутил ручки прибора, находившегося в сумке. Его лицо с закрытыми глазами. приобрело выражение полной сосредоточенности вдруг он нахмурил брови наклонился еще ниже перестал вращать ручки и быстро сняв наушники сказал каким то странным голосом коллега нерээн маленький доктор взял от сакса наушники что почти беззвучно одними губами спросил рохан аппарат этот на их жаргоне назывался выстукивателем гробов у человека умершего недавно или если труп не начал разлагаться как в этом случае из за действия низкой температуры можно было подслушивать мозг вернее то что составляло последнее содержание сознания аппарат посылал в мозг электрические импульсы и они проходили по цепи наименьшего сопротивления по тем нервным волокнам которое объединяло функциональное единство в предагональный период в результатах никогда нельзя было быть уверенным но ходили слухи что несколько раз таким способом удалось получить информацию о необычайной важности сейчас когда очень многое зависело от того удастся ли приоткрыть краешек тайны скрывающей трагедию кондра применение выстукивателя гробов было необ необходимым роххан уже понял что нейрофизиолог с самого начала не рассчитывал на оживление замерзшего человека и приехал сюда только за тем, чтобы прослушать его мозг. Он стоял неподвижно, ощущая сухость во рту и тяжелые удары сердца, когда Сакс протянул ему свободные наушники. Если бы не простота, а быденность этого жеста, Рохан не решился бы надеть их. Но он сделал это под взглядом спокойных темных глаз Сакса, который, стоя на одном колене у аппарата, понемногу поворачивал ручку усилителя. Сначала не было слышно ничего, кроме слабого шума, и Рохан почувствовал облегчение, он и не хотел ничего слышать. Он предпочел бы, хотя не отдавал себе в этом отчета, чтобы мозг незнакомого ему человека был нем, как камень. Сакс, поднявшись с пола, поправил у него на голове наушники. Тогда Рохан, сквозь свет, заливающий белую стену каюты, увидел серое изображение. как будто засыпанное пеплом, затуманенное и поисшее в неизвестной дали. Он невольно закрыл глаза, и изображение стало почти четким. Это был какой-то проход внутри корабля, с протянувшими сам под потолком трубами, во всю ширину заваленные человеческими телами. Кажется, они двигались, а может, и дрожало видение. Людей покрывали лохмоть и одежды, а их неестественно белую кожу усеивало множество темных пятнышек, похожих на какую-то сыпь а может это тоже было только случайным побочным эффектом потому что такие же черные запятые виднелись и на полу и на стене вся эта картина как нечеткая фотографии снятые через толщу текущей воды растягивалась корчилась колебалась оваченный ужасом ро он резко открыл глаза картина посерела и почти исчезла лишь легкой тенью заслоняя ярко освещенную стену Но Сакс снова притронулся к ручкам прибора, и Рохан услышал не ушами, а как бы внутри собственного мозга слабый шепот «А-ла-ма-ла-ла-ла-ма-ма-ма» и ничего больше. Неожиданно наушники мяукнули, загудели и наполнились повторяющимся, словно сумасшедшие икота, пением, каким-то диким смехом, язвительным и страшным. Но это был не только ток. Просто гитер-1 начал генерировать слишком мощные колебания. Сакс вернул провода, сложил их и сунул в сумку. Негрен поднял край простыни и набросил на мертвеца, рот которого до сих пор плотно сжатый, теперь, наверное, под действием тепла. В гибернаторе было уж почти жарко. Во всяком случае, у Рохана по спине текли струйки пота, слегка приоткрылся и приобрел выражение чрезвычайного удивления. Так он и исчез под белым саваном. — Скажите же что-нибудь, почему вы ничего не говорите? — крикнул Рохан. — Сакс затянул ремешки футляра, встал и подошел к нему. — Спокойно, Рохан, возьмите себя в руки. Рохан зажмурил глаза, стиснул кулаки, весь напрягся, но напрасно. как обычно в такие минуты его охватило бешенство сдерживаться было страшно трудно простите выдавил он так что же это значит сакс сбросил слишком свободный для него комбинезон и кажущийся его полнота исчезла он снова стал худым сутулым человеком с узкой грудью и тонкими нервными руками я знаю не больше чем вы произнес он а может и меньше рохан ничего не понимал но зацепился за его последние слова то есть как почему меньше меня здесь не было я не видел ничего кроме этого трупа а вы здесь с утра эта картина вам ничего не говорит нет они они шевелились они еще жили тогда что на них было какие то пятнышки они не шевелились это иллюзия энграммы фиксируются так же как обычные фотографии иногда бывает совмещение нескольких изображений но в данном случае ничего подобного не было а пятнышки они тоже иллюзии не знаю возможно но мне кажется что нет как вы думаете негрэ маленький доктор тоже освободился от термокомбинезона не знаю сказал он возможно это и не артефакт на потолке их ведь не было правда Пятнышек? Нет. Только на людях, и на полу, и несколько на стенах. Если была другая проекция, они, наверное, покрывали бы все изображение, — сказал Негрен. Наручаться трудно, слишком много случайного. А голос, голос — это бормотание! — в отчаянии допытывался Рохан. Одно слово было отчетливым. Мама, вы слышали? Да, но там было еще что-то. А-ла-ла-ла, это повторялось. повторялось потому что я прослушал всю теменную область буркнул сакс то есть всю зону слуховой памяти объяснил он рохану вот что самое удивительное эти слова нет ни не слова умирающий может думать о чем угодно если бы он думал о матери это было бы вполне нормально но слуховая зона его коры пуста абсолютно пуста понимаете нет ничего не понимаю что значит пуста — Ну, обычно сканирование теменных слоев не дает результатов, — пояснил Негрэн. — Там слишком много н-грамм, слишком много закрепленных слов. Результат такой же, как если бы пытались читать сто книг одновременно. Получается хаос. — А у него? Негрэн взглянул на длинную фигуру под простыней. — У него там не было ничего. Никаких слов, кроме этих нескольких слогов. «Да, я прошел от сенсорного центра речи до Силлус Полонди», — сказал Сакс. «Поэтому те слоги и повторялись в мозге. Это были последние фонетические структуры, которые уцелели. А остальные, другие, их нет». Сакс, словно потеряв терпение, поднял тяжелый прибор так резко. что заскрепела кожаная ручка. И их просто нет, и все. И не спрашивайте меня, что с ними случилось. Этот человек утратил всю слуховую память. Изображение другое дело. Он это видел. Хотя мог даже не понимать, что видит. Фотоаппарат тоже не понимает, но фиксирует то, на что его направляют. Впрочем, я не знаю, не знаю, понимал он или нет. Помогите мне, коллега.